Глава 20 Отражаясь в темной воде моря, ракеты неуклонно приближались к нашему берегу. Я стал прикидывать, как мне нужно масштабировать свое зеркало, чтобы отразить их все. Но тут, словно ответом на мой невысказанный вопрос, полыхнуло сзади. Звук от залпа противовоздушной обороны оказался столь громким, что нам всем семерым заложило уши. Яркие точки с неимоверной скоростью пронеслись из-за спин над нашими головами и впились в надвигающийся рой ракет. Я плохо понимаю в немагических снарядах, но тут, как я видел, были и ложные цели, и поражающие боеголовки, и ловушки, избивающие из курса объекты. Одним словом, самая настоящая купольная защита. «А я-то думала, чего они последний год зачистили в часть фуры гонять?» — проговорила Белла, глядя на самый натуральный фейерверк, устроенный столкновением снарядов. А они, оказывается, как и обещали, модернизировали оборону. — Впечатляет, — сказала подошедшая к нам принцесса. — Кого-то ждет государственная награда. Меня же напрягала эта внезапная атмосфера расслабленности. Сначала я не мог понять, по какой причине, и только после того, как сосредоточился, понял, что чувство тревоги никуда не делось. Рано было еще выдыхать. Я пригляделся вдаль, скрывавшуюся за светящимися разрывами ракет эфирным зрением, и увидел ровно десять летящих в нас снарядов. Но это были не такими, как сотни предыдущих. Эти шли под покровом эфирных щитов, и были, как мне показалось, куда мощнее, чем все те, что были выпущены до этого. «Марио!» — позвал я и, когда он подошел, ткнул пальцем в сторону приближающихся ракет. «Видишь магические снаряды?» «Да!» — кивнул тот, и мне показалось, что он даже немного испугался. «Они так усилены эфирниками и до предела! Рванет так, что мало не покажется!» «Нам не нужно, чтобы они рванули», — сказал я на это. «Вы можете поставить зеркала, чтобы развернуть их?» «Зеркала?» — нахмурился Марио, чем сбил меня с толку, ведь я в уме уже распределял усилия каждого. «Мы не знаем, как ставить зеркала. Эфирные, да?» «Твою ж за ногу!» — выргался я. «А что можете сделать?» «Я! Я! Можно я!» — заволновался что поры запрыгал у меня в сознании. «Я могу!» «Мы можем поставить по паре линз, чтобы ракеты имели стандартную мощность!» Марио понимал, что времени на принятие решения в обрез, поэтому торопился и говорил весьма сбивчиво. «Делайте», — распорядился я, и тут же переключился на фамильяра. пар? спросил я, понимая, что выбора-то у меня особого нет. «Ты точно сможешь сожрать эти ракеты!» «Ням-ням!» — отозвался тот. «Они очень вкусные. «Смогу, конечно!» Понятное дело, что во мне зародились сомнения на этот счет. «А ты точно не лопнешь, деточка», — поинтересовался я. «А то они же усиленные!» «Магией я питаюсь», — ответил штопор, плотоядно облизываясь, предвкушая трапезу. «Она мне ничего не сделает. А вот взрывчатка, что в снарядах, может. Но это только если все четыре. От двух точно ничего не будет». «Давай», — сказал я, выпуская фамильяра на волю. «Только будь осторожен, я тебя прошу». «Ням-ням, вкусно!» — ответил на это штопор. «А давай все четыре попробуем!» Но это ему сделать не удалось. Один из снарядов на себя взяла Белла. Она заарканила его своей личной эфирной петлей, от которой пришел в восторг Марио и изменила траекторию полета на противоположную. Но это было чуть позже. А до этого я понял, что не могу контролировать все десять снарядов одновременно. Поэтому мне пришлось обратиться за помощью к Архасу. Скажи, пожалуйста, как-то можно разделить мое сознание на разные потоки, чтобы я успевал контролировать все. Разделить-то несложно, сказал на это Архас. Потом собрать обратно гораздо сложнее. От этого соображения я отмахнулся. Это будем потом решать, как собрать обратно. Главное — это проконтролировать сейчас все, как полагается. На самом деле, с момента обнаружения мною магических снарядов прошло всего несколько секунд. Летели они не быстро, и эфирники поставили перед собой линзы, уменьшая силу несущихся на нас боеголовок. Я не хотел рисковать поэтому одним из образовавшихся потоков сознания создал эфирные зеркала и поставил их на пути уменьшившихся в силе снарядов. Так с этими хорошо, теперь остальные. Я не придумал ничего лучше, как создать гигантскую воронку, частично из воды, частично из воздуха, эдакую уменьшенную версию Сахалинского тайфуна. И моя задумка сработала. Снаряды потеряли свою траекторию и оказались затянуты в воронку. Отлично. Теперь нужно было эту воронку со смертельным грузом подтянуть к себе и достаточно сузить, чтобы не промахнуться. Так, замечательно. Основание воронки зависло над штопором. Примите доставочку. Усмехнулся я, прицеливаясь как можно тщательнее. И не забудьте потом написать отзыв о нашей фирме. Он открыл пасть и, словно макароны, высосал из нее все снаряды. Um, um. слышал я, когда он поглощал очередной снаряд, а в том потоке сознания, что отвечал за эту часть, слышалось немного другое. «Ням-ням! Как же вкусно! Спасибо! Отличная магия!» После того, как снаряды поочередно исчезли в утробе штопора, раздалось три далеких взрыва, после чего мой фамильяр зычно рыгнул, исторгая из пасти дым. «Вкусно!» Принцесса стояли и смотрели на него, разинув рты. Затем штопор пошевелил жвалами, словно пережевывая, и тут что-то громко хрустнуло. «Что это было?» — спросил я, озабоченно глядя на фамильяра. «С тобой все в порядке?» «Все отлично!» — отозвался он с меня лапками в мою сторону. «Ты смерчем гильза от снарядов ПВО зацепил. Вот хрустят!» «У тебя жвало-то не пострадают», — решил уточнить я на всякий случай, а то все-таки военные разработки. «Жвало-то не пострадают», — уверенно заявил фамильяр, а затем немного сбавил громкость. «А вот выходить завтра будут весело». И это все на одном потоке сознания. А на другом потоке были снаряды, уменьшенные эфирниками. Я постарался подставить зеркала так, чтобы снаряды, пусть и уменьшенные линзами, шли точно к тем кораблям, которые их выпустили. Возможно, не получится ударить точно по тем же, но я не буду против, если достанется соседним. Получилось филигранно, и мы все наблюдали, как пошли вдаль от нас шесть магических снарядов, и седьмой был Беллин. Как уж она сделала то, что сделала, мы не выясняли, но то, что выглядело, это невероятный эффект на факт. Снаряд полетел обратно, даже не уменьшенным. Белла, ты же всегда говорила, что очень слаба в магии, с вопросом в голосе проговорил Марио. Дом сам дает силы, чтобы его защищать, гордо подняв голову, ответила бабушка. Я видел, что между ними пробежала черная кошка, но в чем это заключалось, понять не мог. Какие-то старые обиды. С другой стороны, а у кого их нет. И в этот момент вдали раздались несколько взрывов. Наши отправленные назад посылки достигли своих целей. Меня тронули за плечо. Я обернулся и увидел Валю, за плечом которой стояла Варя. Не совсем еще хорошо разбираясь в реальности из-за разделенного сознания, я не сразу понял, что они от меня хотят. «Ты сможешь увеличить наш огонек?» — спросила Валя. «Огонек?» Архас был прав разделение, пока не очень хорошо сказывалось на моем разуме. «Увеличить? Зачем?» Вперед выдвинулась принцесса. Судя по всему, идея принадлежала ей, но вот подойти ко мне предложила первой Валя. «Ты же можешь как-то усиливать заклинание», — серьезно проговорила Варвара. «Мне сестра сказала, что ты что-то такое делал на свадьбе Долгоруковых». «Да, было дело», — кивнул я, еще не совсем понимая, что она от меня хочет. «Мы хотим подорвать этих гадов». Она кивнула на далекую эскадру пара кораблей, в которой уже пылало. «Поможешь нам?» «Ах, это, до меня наконец дошло. С удовольствием». Вперед вновь выдвинулась Валя. «Тогда мы сейчас создадим простое, но убойное заклинание, а ты доставь его по месту назначения, пожалуйста», сказала она, буквально горя праведным гневом. «Да без проблем», — ответил я, собирая в этот момент потоки сознания воедино. «Только сделайте так, чтобы полную силу ваше заклинание обрело уже над водой, а то нас тут всех немного поджарит». «Идет», — кивнули мне девушки в унисон. Вероятно, я первый раз видел, как они работают в паре. Принцессы взяли друг друга за плечо, а свободные руки свели друг к другу, образовав между ладонями воображаемую сферу размером с мячик чуть больше теннисного. И вот по центру этой сферы расцвел огненный цветок. Он был совсем маленький, и показался мне несерьезным. Девушки одновременно дунули, и цветок сорвался с ладоней, устремившись к эскадре неприятеля. Я поставил первую линзу, и цветок увеличился. Теперь он был размером с футбольный мяч, и двигался над обрывом все быстрее и быстрее, словно рвался к морю. Вторую линзу я поставил уже над водой. Размер огненного цветка увеличился еще вдвое, став более полуметра. Но нам он казался все таким же, потому что быстро улетал вдаль. Я даже придал ему дополнительного ускорения. И уже в километре от нас я поставил третью линзу, увеличив цветок, посланный девушками примерно до человеческого роста, может, самую малость меньше. И вот тут произошло нечто такое, чего я никогда не видел и даже не предполагал, что такое возможно. Огненный цветок вспыхнул и раскрылся, поглощая пространство вокруг себя». И уже в следующее мгновение по Черному морю пошла настоящая волна цунами. Только не водная, а огненная. Вал пламени высотой метров тридцать со скоростью быстрого катера несся на вражеские корабли. Там что-то заметили, потому что мы услышали далекие гудки. Кто-то даже, по-моему, пытался передать сигнал СОС. Поздно. Полагаю, если бы я использовал некоторые свои навыки, Услышал бы панические крики матросов или что-то подобное, но я не хотел. Я просто стоял и смотрел, как стена огня подбирается к кораблям, а затем пожирает их один за другим. Впрочем, вражеская эскадра оказалась несколько прочнее, чем мы рассчитывали. Загорелось кораблей десять из всех, а на пяти начал рваться боезапас. Мы хорошо видели это, стоя на берегу. Еще один фейерверк на море. И на этот раз в честь нашей небольшой победы. Так им проговорила принцесса сквозь сжатые зубы. Я видел, что она была не прочь повторить, вот только и первое заклинание выжило девушек весьма сильно. Но им не пришлось повторять. Выражая полную солидарность с мнением принцессы, по неприятельским кораблям ударил черноморский флот. Взрывались и переламывались корабли. Кричали люди, над палубами вздымался огонь, а затем все терялось в дыму и рвался боекомплект. На это можно было смотреть еще долго, но нас уже ждал самолет в аэропорту. «Всем в машину», — скомандовал я, — «основная война нас ждет в столице». Мы заняли свои места в бронированном монстре, и Валя повезла нас в аэропорт. После выступления императора по телевидению с обращением к народам Российской империи, в зале Зимнего, где который час проводилось тайное совещание, царила некая потерянность, иногда у кого-то переходящая в отчаяние. Никто не знал, что дальше. Такое бывает, живешь-живешь, а потом бах, и случается что-то такое, что переворачивает твою жизнь с ног на голову. И жить, как раньше, ты уже не можешь, а как жить дальше, не знаешь. Вот что-то такое, но в масштабах высших чинов империи сейчас царило в зале Зимнего. Державин, оглядывая других министров, абсолютов, советников, разведчиков и прочих, пришел к выводу, что только Романов точно знает, что делать и как именно». Но этот бесился от того, что ему никак не давали всю полноту военной власти. В какой-то момент ему позвонили, он ответил на вызов и переменился в лице. Игорь Всеволодович никогда не видел подобного выражения. Это было одновременно очень опечаленное лицо, но вместе с тем торжествующее, с печатными буквами «Я же вам говорил на весь лоб». «Ваше императорское величество!» — позвал он, подойдя к микрофонам на трибуне. «Только что был атакован полуостров Крым. Есть компилированное видео с дронов, стационарных корабельных камер и спутников. Будете смотреть!» «Как атакован?» — изумился Ярослав Иванович. «Еще же время не вышло! Куда они лезут?» «Видео!» С нажимом повторил Петр Алексеевич, словно это и было ответом на вопрос монарха. «Конечно, показывайте уже!» — ответил на это император. «И будем срочно решать по обороне!» Видео компилировал искусственный интеллект, так что получилось очень красиво. Несколько десятков кораблей под разными флагами одновременно выпускают залп, словно приветствуют кого-то. Державин даже подумал в какой-то момент, что для Романова специально сняли зрелищное кино. Вот только это был не фильм. А корабли не приветствовали никого, а пытались уничтожить огромный кусок суши. Один из дронов некоторое время сопровождал летящую ракету, показывая приближающийся гористый берег так, словно ты сам сидишь верхом на ракете. Очень зрелищно. И страшно от осознания того, что произойдет. Но тут в лучших традициях кино с ближайших холмов вылетели сотни снарядов и ловушек, зрелищно стирая из реальности угрожающие земле боеголовки. Император, глазами до краев наполненными удивлением, посмотрел на Романова. «Новейшие средства противовоздушной обороны!» Не трогнув ни единым мускулом, ответил на невысказанный вопрос министр. «Это я вижу», — ответил ему все еще ошарашенный император. «Но ведь...» «Да, модернизировал», — вытянувшись по струнке, отрапортовал Романов. «Да, вы были против, я сделал это на свой страх и риск. После демонстрации можете подвергнуть меня взысканию, ваше императорское величество». «Да какое уж тут взыскание», — тихо проговорил Ярослав Иванович, возвращаясь к просмотру. Тут государственной премией пахнет. Обратите внимание, Петр Алексеевич остановил видео, взял указку и, подойдя к экрану, показал на едва видимые объекты. «Это магические снаряды. По идее, наше ПВО их не видит. Они должны были нанести колоссальный ущерб, так как заряды в них стоят эм, специфические». Державин хмыкнул про себя. Он решил, что под этим эфемизмом Романов скрывает магъядерные боеприпасы, запрещенные всеми возможными конвенциями. И вот эти десять снарядов вдруг начали увеличиваться на глазах, словно их надувал кто-то невидимый. «Тут их мощность росла небывалыми темпами и увеличивалась на тысячу процентов», – комментировал происходящее министр обороны. «Или говоря простым языком в десять раз». Такой мощности было бы достаточно, чтобы большую часть полуострова сделать дном Черного моря. Все присутствующие смотрели на экран с замиранием сердца, ожидая, судя по всему, огненной смерти для целого региона. Но вдруг все снова изменилось. Если это постановочное кино, решил Игорь Всеволодович, то ставили его очень талантливые сценаристы. Шесть из десяти снарядов вдруг резко уменьшились в размерах, приняв свой первоначальный облик, а то став и еще меньше. Затем, словно отскочив от невидимой стены, помчались обратно к кораблям. Им в догонку полетел седьмой снаряд, только он, в отличие от шести своих собратьев, кажется, получил еще дополнительное ускорение. С тремя оставшимися снарядами и вовсе произошло нечто странное. Сначала их подхватил появившийся из ниоткуда тайфун и унес в горы, а затем они и вовсе исчезли. Дрон с камерой попытался отследить их местонахождение, но так и не смог. Ничего не взорвалось, даже не блеснуло, чтобы показать местонахождение снарядов. Зато в объектив камеры попали семь человек, стоящих на горной дороге. Можно было подумать, что пропажа сверхмощных снарядов в их рук дело. Но это оказалось еще не все. Две девушки, одна из которых смутно напоминала принцессу, взяв друг друга за плечи, сотворили заклинание, которое отправили навстречу неприятельской эскадре. Сначала это было совсем несерьезное соцветие лепестков пламени, которое спустя пару минут вдруг раскрылось над морем в настоящий огненный шторм. Десять кораблей загорелось, пять из которых практически сразу начали тонуть, так как на их бортах произошла детонация боекомплекта. «По делам, проговорил себе под нос Державин, чем вызвал неодобрительный взгляд стоящего неподалеку Орлова. Огонь перекинулся еще на несколько кораблей и когда, казалось бы, противник уже понес невосполнимые потери, из всех орудий польнул Черноморский флот, превращая сборную эскадру Европы в мимолетное воспоминание. «Так», Та — сурово сказал император, к которому вернулась вся его решительность последних дней. «Кто командовал?» «Адмирал Кузнецов», — доложил Романов, не задумываясь даже на секунду. «Адмирал флота Кузнецов!» — поправил монарх. «Не каждый тогда думается подсуетиться, чтобы разбить и затопить вражескую эскадру!» «Слушаюсь, ваше императорское величество!» — вытянулся в струнку романов, после чего осторожно добавил. «Тогда и этим семерым на берегу надо как минимум по звезде героя. На их группу десяток подорванных кораблей тоже есть!» а Этих. Проговорил император, изменившимся от облегчения голосом. «Нужно выпороть по приезду. По крайней мере, вон тех двух девчонок. Одно другому не мешает!» Выпалил на это Петр Алексеевич и впервые на памяти Державина улыбнулся.